Государство или общество? Государственная власть. Кропоткин был убежден, что именно вопрос о государстве становится центральным при совершении социальной революции. Будущее общество, довольство для всех, как он его называл, не должно строиться на государственных началах. Не может быть свободным общество, которым управляют из центра, в котором люди связаны вертикально, по принципу господства и подчинения, а не горизонтальными невидимыми нитями заинтересованности и взаимопомощи. Различий между социалистами множество, говорил он, и они определяются разницей в темпераментах, в привычках мышления, а также и степенью доверия к надвигающейся революции. Но все эти различия группируются лишь по двум главным направлениям. На одной стороне стоят все те, кто надеется осуществить социальную революцию через государство, сохраняя его, даже укрепляя, усиливая в целях поддержки завоевания революции. А на другой стороне те, кто видит в государстве нечто исключающее самопонятие «революция» и даже наиболее серьезное препятствия для какого бы то ни было развития общества на началах равенства и свободы. По убеждению Кропоткина, государство, своим бюрократическим аппаратом не может поддерживать революцию, которая всегда угрожает его существованию, всегда направлена против него, потому что ее цель – освобождение человека, а цель государства – обратная – так привязать к себе человека, чтобы легче было управлять им. Кропоткин понимал, что различие этих двух направлений очень существенно. Ему соответствуют два основных течения, которые противоборствуют повсюду. и в философии, и в литературе, и в общественной деятельности. Суть этой борьбы все та же. Власти и насилию противостоят безвластие и взаимопомощь. И он занялся исследованием причин возникновения в человеческом обществе государственной формы жизни, той роли, которую оно играло в истории человечества на разных ее этапах и принципов без государственного устройства жизни. В 1888-1891 годах Было опубликовано несколько статей, подводящих научный фундамент под анархистскую теорию. В 1892 году вышла важная для того периода книга «Звывание хлеба», а в 1896 году «Государство и его роль в истории». Эта книга начинается с внесения ясности в терминологию. Условимся прежде всего в том, что мы разумеем под словом «государство». Известно, что в Германии существует целая школа писателей, которые постоянно смешивают государство с обществом. Такое смешение встречается даже у серьезных немецких мыслителей, а также у тех французских писателей, которые не могут представить себе общество без государственного подавления личной и местной свободы. Отсюда и возникает обычное обвинение анархистов в том, что они хотят разрушить общество и поведают, «Возвращение к вечной войне каждого со всеми». Кропоткин выступает против соединения этих двух совершенно разных понятий. Люди жили обществами многие тысячи лет, прежде чем создались государства. И среди современных европейских народностей государство есть явление самого недавнего происхождения, развивавшееся лишь 16-го столетия. Он обращает внимание на то, что блестящими эпохами в жизни человечества были как раз такие периоды, когда не существовала жесткой центрации власти, когда люди жили либо в сельских общинах, либо в вольных самоправляющихся городах. Нередко понятие государства подменяют понятием правительства, и последние обвиняют во всех грехах, думая, что стоит заменить правительство, как все пойдет нормально. На самом же деле государственная система подчиняет себе правительство, сотачивает практически все управление местной жизнью в одном центре и все рычаги управления общественной жизнью в руках немногих, которые подчиняют себе остальных. Кропоткин считал, что порядок может быть обеспечен и без этой системы подчинения. Человек далеко не такой кровожадный зверь, каким его обновенно представляют, чтобы доказать необходимость господства над ним. Он, наоборот, всегда любил спокойствие и мир. Иногда он, может быть, и не прочь подраться, но он не кровожаден по природе и во все времена предпочитал скотоводство и обработку земли военным похождением. Еще в бытность свою в Сибири Он имел возможность наблюдать, что военизированные казаки, как только получали землю, сразу становились мирными заводельцами, какими были их деды и прадеды, где-нибудь в Малороссии или в Тамбовской губернии, и желали только одного, чтобы власть их меньше потесняли. Откуда же взялась власть с людьми, иной раз совершенно лишающих их свободной воли? Конечно, зародилась она еще при родовом строе, Причина — невномерное накопление богатства в семьях, в одних больше, других меньше. Имущественное неравенство создавало необходимость защиты собственности, сохранения ее в одних руках. Для защиты от нападения соседей общество выделяло специального человека, набиравшего себе дружину. Мало-помалу этот защитник, побеждая врагов, накапливал богатства, которые помогали ему сохранить власть над людьми. Под охраной воинов богатые семьи занимали в обществе верховное положение. В этих семьях, хранящих для передачи их поколение в поколение обычаи и правила поведения, уже гнездились зачатки княжеской или кролевской власти. Появились знатоки обычаев и правил, судьи, защищающие справедливость, а по сути ту же власть. Государственная власть возродилась. пользуясь существующим в людях чувством справедливости и выставляя себя защитницей слабых против сильных, а превратилась в спрута, удушающего своими щупальцами все общество и каждого его члена в отдельности. «Государство – нечто гораздо большее, чем организация администрации в целях выдворения гармонии в обществе», – писал Кропоткин. Это организация, выработанная и усовершенствованная медленным путем на протяжении трех столетий, чтобы поддерживать права, приобретенные известными классами, чтобы расширить эти права и создавать новые группы лиц, осыпанных милостями правительственной иерархии. Государство, олицетворение несправедливости, угнетения и монополии. Такая система управления людьми всей их жизнью, создавала особые отношения людей друг к другу, особую социальную атмосферу, противоречащую естественным началам жизни. Из всех перечисленных мною зол, едва ли не самое худшее – это воспитание, которое нам дает в государство, как в школе, так и в последующей жизни. Государственное воспитание так извращает наш мозг, что само понятие о свободе в нас исчезает и заменяется понятиями рабскими. В молодых умах – всегда искусственно развивали и до сих пор развивают дух добровольного рабства с целью упрочить навеки подчинение подданного государству. Государство, по мысли Кропоткина, в течение всей истории человеческих обществ, служило для того, чтобы мешать всякому союзу людей между собою, чтобы препятствовать развитию местного почина, душить уже существующие вольности и мешать возникновению новых. Пафос кропоткинского антиэтатизма направлен против тех социалистов, которые считали, что при построении нового общества нельзя обойтись без государственной власти, что надо использовать эту уже готовую и эффективную, как они полагали, форму управления. Да, они вреда, по их мнению, когда находятся в руках эксплуататоров, а как только попадут в руки народа, станет служить его благу. Кропоткин эту эффективность государства отрицал. Чтобы дать простор широкому росту социализма, нужно полнее перестроить все общество, изменить характер всех отношений между людьми. А эту гигантскую работу, требующую свободной самодеятельности народа, невозможно втиснуть в рамки государства. Вывод Кропоткина весьма категоричен. Одно из двух. Или государство должно быть разрушено, И в таком случае новая жизнь возникнет в тысячи центров на почве личной и групповой инициативе, на почве вольного соглашения. Или же государство раздавит личность и местную жизнь, завладев всеми областями человеческой деятельности, принесет с собой войны и мдунью борьбу и за обладание властью, поверхностные революции, лишь сменяющие тиранов и, как неизбежный конец, смерть. Редко кто мог остаться равнодушным, прочитав эти страстные строки, но даже тот, кто считал взгляды Капоткина утопическими, не мог не согласиться с глубокой привлекательностью его мыслей. Убеждать он умел. Сергей Степняк-Равчинский, который часто выступал на митингах вместе с Капоткиным, так писал о нем. Одаренный от природы пылкой убительной речью, он весь превращается в страсть, лишь только всходит на трибуну. Он возбуждается при виде слушающей его толпы. Тут он совершенно приближается. Он весь дрожит от волнения. Голос его звучит тоном глубокого, искреннего убеждения человека, который вкладывает свою душу в то, что говорит. Речь его производит громадное впечатление благодаря именно силе его воодушевления, которое сообщается другим и элитаризирует слушателей. В таких митингах участвовал и Николай Чайковский. Все трое они встречались в Лондоне, сохранив друг с другом истинно братские отношения. В их взглядах были расхождения. Кравчинский сбился с марксистами, Чайковский же, потерпев неудачу на пути бога человеческих исканий, стал сторонником либерально-реформистского движения. Уважая различия мнений, но не отказываясь от горячих порой споров. Они ценили друг в друге нечто большее, чем близость политических позиций. Кропоткин не поддерживал движение Кравчинского социал-демократами, хотя никак его за это не осуждал. Сергей часто бывал у Энгельса и пришел проводить его в последний путь в августе 1895 года. Трагическая гибель Сергея 23 декабря того же года под колесами поезда глубоко потрясла Кропоткина. Он писал Георгу Брандесу, «Смерть нашего друга степняка, повергла нас в глубокое горе. Я знал его очень близко и очень полюбил. Не помню, встречал я когда-либо человека более справедливого». Эта черта была у него поразительная. Оставаясь убежденным революционером, Сергей умел слушать других и умел соглашаться. Ему присуще было уважение независимости каждого и полнейшее отсутствие личного востолюбия, а также чувство партийного владычества. На похороны Степника Кравчинского пришли тысячи людей различных политических взглядов и общественного положения. Газеты сообщили, что на митинге, посвященном памяти Степника и состоявшемся на площади перед вокзалом в среди прочих от всех русских выступил князь Кропоткин, который сказал о своем друге. Арабский дух был ему одинаково противен во всех проявлениях. Притеснение человеческой личности он ненавидел везде, где бы оно ни встречалось – в народной жизни, в семье, в партии. Он глубоко осознавал, что великое дело никогда не делается одной партией, что для великого общественного переворота нужны усилия разных партий. Уже тогда Кропоткин думал о том, что если революцию возглавит одна-единственная партия, возникла серьезность о возрождении диспетического государства, анализ которого он посвятил свою книгу «Государство и его роль в истории».